Глава 43. Песец подбегает ко мне, утыкаясь носом в мою шею, а черный волк снова становится человеком. Точнее, богом. Поэтому, в отличие от обычных оборотней, ему не нужно думать об одежде, как драконам. Не зря говорили, что эти летающие ящеры ближе всех к богам. Как так случилось, что в самый важный момент я не смогла ее уберечь? В храме воцаряется полная тишина. Не слышно даже тихого поскуливания тех, кого держат в плену факелами. Даже шагов проклятого бога, который оказывается рядом с нами и проводит пальцами по щеке мору. Я вижу тонкие нити плетения, которые опутывают ее, скользят по коже, словно ищут хоть малейший намек на жизнь. «Ты бог!» — цежу сквозь зубы. «Ты так долго шел к возвращению своей божественной силы! Так вперед!» Прояви ее! Верни Мару!» Все тело сотрясает дрожь от сдерживаемых рыданий. Не могу поверить, что это конец. «Я всегда был темной частью из нас двоих». Глухо, безжизненно произносит проклятый бог или Эрден, Эрнеол светлый и благородный, как сама жизнь, и я темный и мрачный, как смерть неразрывно связаны, противоположно и в то же время единое. Именно я впустил тьму в свое сердце и забрал жизнь, потому что я могу только забирать ее, но не могу даровать. Хотя сейчас я готов отдать свою душу и жизнь, только бы вернуть ее. Какой же ты бог! Даже Луна Ликая смогла вернуть любимого к жизни, а ты... Если я думала, что до этого все замерло что теперь мы словно оказываемся в пузыре. Все перестают двигаться, кроме нас, меня, песца и Бога. А потом я слышу тихий перезвон колокольчиков. Яркая вспышка света ослепляет, и рядом появляются трое. Светловолосая женщина в белом, седой старец в свободных одеждах и высокий широкоплечий мужчина. Эрниол? Пресветлый? Я охую пытаюсь понять, насколько я схожу с ума. Мы видим богов? Может, мы вообще все мертвы? Душу говоришь? Нежным, звенящим голоском говорит женщина. Ты свою душу долгое время назад продал зависти и злости. Потому так и выглядел мир твоего заточения. Это же чертоги твоей души. Проклятый бог поднимается на ноги и поворачивается лицом к остальным. А силу, бессмертие, власть готов? «Отдать!» – раздался низкий, пробирающий до мурашек голос старца. «Матушка! Отец! Эрден! А сейчас я уверена, что это именно он! Кланяется богам!» «Боги тоже ошибаются! И я этому доказательство!» «Воздух становится вязким, дышится тяжело и... страшно! Ладно, проклятый бог участвует в этом разговоре!» но мы-то с Керни какое отношение к этому всему имеем? прямое, милая моя!» С улыбкой смотрит на меня вселюбящая. «Вы стали прекрасной завершающей точкой этой истории, яркой, очень искренней. На мой взгляд, такой, который совсем не достоин мой сын». Она снова переводит взгляд на Эрдена. «Чего же ты ждешь? Давай, занимай свое место рядом с нами!» Звон колокольчиков становится жестким, цепляющим, словно даже вскрывающим старые раны. Это все с самого начала была ваша игра. Ведь так? Спокойно, даже без укора, произносит Орден. Это же вы позволили предку Зордена найти храм, который долгие века был заброшен. Боги встречают этот вопрос молчанием, но потом старец отвечает. «Да, сын». — кивает он. — Это была начальная точка путешествия, первое испытание, и ты его не прошел. — Все верно, — усмехается Эрден. — Они нашли моего волка, выведали тайное, а я по своей глупости и нетерпению показал, как обрести человеческую ипостась. — Нет, — качает головой вселюбящая, — не человеческую. Их человеческая часть умерла в тот миг когда они провели ритуал, и эти существа никогда бы не смогли даже с помощью Айлен стать обычными оборотнями. «Я далеко не обо всем знал», — сдержанно продолжает бог, но в каждом слове сквозит осознание ошибок и недальновидности. «С того момента, как клану Зордана открылись тайные ритуалы, он начал действовать от моего имени, но в своих интересах. Шаг за шагом он пытался склонить на свою сторону драконов и оборотней, порой руша чужие жизни. Да, боги ошибаются. Зордан делал все, чтобы вернуть меня из моего заточения, чтобы вернуть мне силу, но... Изначально желал завладеть ею сам. Я вслушиваюсь в то, что говорит Эрден, и понимаю, что... Он сам был лишь пешкой в другой игре. «Но боги, они же...» «Но вы же сами хотели, чтобы Эрден стал свободен!» Внезапно восклицаю я. «Это же вы, как шахматную партию, все разыграли! Ни за что не поверю, что все, что произошло, это результат огромного количества практически невероятных совпадений!» Айлен, сбежав, приняла именно мой облик, потому что случайно увидела в толпе. «Керни, серебряный олень, привел Кайлен, чтобы король допустил мысль, что смог полюбить. А потом именно меня отправили отравить Николаса и Керни, чтобы песец смог почувствовать истинность. И меня сюда, в храм, привел тоже серебряный олень, чтобы, чтобы проклятый бог смог воссоединиться со своим волком». «Если есть пророчество, то его надо исполнить, ведь так?» – мягко улыбается старец – а я словно на миг вижу перед собой того самого оленя. «Ух, пресветлый!» Эрниол издает тихий смешок, подмигивает мне и подходит ближе, чтобы погладить песца по голове. Керни позволяет себя погладить, но не дает с собой фамильярничать. Все же король обротней, а не просто бывшая вторая душа бога. Закрываю лицо руками. Я сейчас сойду с ума окончательно. «Вы же с самого начала думали, что я не смогу измениться». Тяжело вздыхает Арден, что не смогу по-настоящему полюбить. Мы с самого начала хотели ошибаться, что ты не сможешь, но сомневались. Мягко звенят колокольчики. Из нас оказался прав только Эрниол. Он верил в тебя. Проклятый бог, с болью смотрит на своего брата. Удивительно, что именно братская любовь и вера оказалась сильнее предательства. И я должен попросить прощения. Говорит Эрден. Мною двигала зависть, слепое желание получить то, что, как я теперь понимаю, мне не принадлежало. Он смотрит куда-то за спину мне. Я оборачиваюсь и вижу, как по проходу идет высокая брюнетка со ослепительно белой кожей и сияющими лунным светом глазами. На ее лице спокойная радость, которая, кажется, проникает даже ко мне в душу, несмотря на то, что произошло с Моро. «Это луна ликая?» Как только пресветлые девушка встречаются глазами, на их лицах появляются искренние улыбки. Но, вопреки моим ожиданиям, они не кидаются друг к другу, лишь протягивают руки и едва касаются кончиками пальцев. Они как солнце и луна, которые могут быть рядом на небе, но не могут быть вместе. «И ты, лунная лиса, прости меня», — проклятый бог склоняет голову. Теперь я знаю, какова любовь на самом деле. — Мы давно испили до дна свою боль и печаль, — тихо произносит лунноликая. — Ты обещал мне вечную жизнь. Она у меня есть. Я хочу, чтобы ты обрел счастье. Эрден хмурится, сжимает челюсти и переводит взгляд на родителей. — Что ж, — пожимает плечами старец, — говоришь, что знаешь любовь? Но чем ты готов ради нее пожертвовать? Готов отдать свою силу. Готов отказаться от божественной власти. С одной стороны, слова старца дают крохотную надежду, что Мару можно спасти. А с другой, все будет зависеть от проклятого бога. Поэтому я задерживаю дыхание и закусываю губу в ожидании ответа Эрдена».